Глава 193. Внезапный конец. Новость о смерти Цилингоса была не слишком длинной. Всего лишь изложение времени, места, действующих лиц и итогов. Как говорится, чем короче текст, тем значительнее событие. Инцидент, случившийся вчера вечером в 8-9 часов в Бэклунде, уже утром попал в газеты города Тинген. Значит, скорость распространения информации в этом мире совсем не так уж и плоха. Все благодаря выдающимся заслугам императора Розелли. Хм, скорее всего, это знати и парламентарии, присутствовавшие на балу, передали новости своим приятелям-журналистам, а те, в свою очередь, телеграфом отправили сенсацию в редакции газет в других округах и городах. Утренние газеты обычно верстаются вечером, печатаются глубокой ночью и выходят к утру. Самое подходящее расписание, чтобы успеть внести экстренные изменения и опубликовать свежие новости. Одна только эта новость обеспечит сегодняшнему выпуску «Утреннего Вестника» как минимум тысячу дополнительных экземпляров продаж, и это только в пределах самого города. Клейн, погруженный в поток рассеянных мыслей, почувствовал, как сердце постепенно успокаивается. Раз Цилингоз, вице-адмирал Ураган, мертв, значит, даже если господин Азик и получил ранение, оно не было слишком серьезным. Если бы он был тяжело ранен, его непременно схватили бы прибывшие каратели или потусторонние телохранители герцога Нигина. А уж подобные экстренные ситуации, мисс Справедливость и господин Повешенный сделали бы все возможное, чтобы связаться со мной. Раз ничего подобного не произошло, значит, все под контролем. Хм, если до полуночи господин Азик так и не ответит, и ни мисс Справедливость, ни господин Повешенный не вознесут мне молитву, «Я снова воспользуюсь медным свистком, вызову Вестника и отправлю письмо с расспросами». Немного расслабившись, Клейн оторвался от газеты и окинул взглядом салон общественного омнибуса. Пассажиры, способные позволить себе подобный транспорт, в основном умели читать, поэтому крики «Экстренный выпуск» заставили многих купить себе экземпляр Вестника. Теперь несколько знакомых между собой лиц обсуждали новости в полголоса. Уже очень давно король пиратов и его генералы терроризируют морские пути. Они могут отступить перед флотом какого-нибудь государства, но вооруженные торговые суда для них — ничто. Хотя Цилингос числился в семерке пиратских генералов не больше десятка лет, он стал первым, кого правительство приняло решение ликвидировать. Честно говоря, мне интересно, зачем он вообще явился в Бэклонд? Когда пират покидают море, его смерть — лишь вопрос времени. «Надеюсь, нам потом расскажут подробности. Во имя шторма я просто сгорю от любопытства, кто из телохранителей герцога Нигина убил пирата. Его же голова оценена в десять тысяч фунтов». «Десять тысяч фунтов? Вот бы мне столько. Я бы тут же уволился, купил бы парочку мелких плантаций, вложился бы в акции колониальных или железнодорожных компаний и спокойно получал копеечку до конца дней». А это ведь только награда от королевства». «Интис», «Фейсак», «Фейан Поттер» и еще всякие торговые конторы тоже объявили награды за голову вице-адмирала Урагана. «Очень надеюсь, какая-нибудь газета соберет и опубликует список наград вместе». «Десять тысяч фунтов?» Клейн на миг оцепенел от услышанного. «При его нынешней вполне приличной зарплате пришлось бы почти двадцать лет не есть, не пить, чтобы накопить такую сумму. Если бы знал... Хотя нет, все равно ведь не смогу». «Да не имею права претендовать на эту награду». Он немного паник, аккуратно сложил газету и уставился в окно «Омнибуса». Только теперь Клеен окончательно убедился, что история с Цилингосом подошла к концу. Осталось только подвести некоторые итоги, вроде передачи обещанной партии страниц дневников Розелли повешенным. Беклунд, район Джоувуд. Форс Уолл, облаченная в легкую вуаль, и Сью Дир шли по улице, направляясь к ближайшему отделению банка. «Деньги всегда заканчиваются внезапно», — вздохнула Форс. Подруга с пониманием кивнула. «Да, есть такое». «К счастью, штормовая усадьба хорошо продается, и гонорары постепенно поступают на мой счет. Иначе мне бы пришлось снова идти работать врачом, в клинику или больницу». С облегчением, но и с тревогой вздохнула Форс. Сью помолчала пару секунд, затем осторожно спросила. «Не скажется ли наше расследование дела Целлингоса на твоем статусе писательницы? Нас ведь могли запомнить каратели или ночные наблюдатели?» «Нет, следить будут только за тобой», — со смешком ответила Форс. «В полицию обращалась ты, письма отправляла ты, в кругах преступников и на улицах Восточного района известна тоже ты, а я, Форс Уол, все это время была популярной». Сью замерла, а потом ошеломленно спросила. «То есть, все это время ты просто была за компанию со мной?» Форс откинула волосы со лба и с улыбкой ответила. «А тебе не кажется, что это был весьма занятный опыт? Кстати, вдохновение после этого у меня хоть отбавляй. Следующий роман будет о череде событий, спровоцированных внезапным убийством». Сью растерялась и не нашлась, что ответить. Она просто уставилась в землю и пошла дальше, в задумчивости промахнувшись мимо поворота. Форс тут же дернула ее обратно. В этот момент до них донесся крик газетчика. «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Вице-адмирал-ураган Циллингас убит в Бэклунде!» «А? Что?» Сью и Форс ошеломленно уставились друг на друга. Только когда газетчик повторил свой крик несколько раз и подошел ближе, они, наконец, пришли в себя. «Что? Он мертв? Форс едва поверила собственным ушам. «Он, правда, умер? Как он мог вот так внезапно помереть?» Сью все это время, опасавшаяся возможной ответной охоты со стороны безжалостного пирата, была потрясена и ошеломлена. «Но разве все не должно было пойти иначе? Сначала найти улики, выяснить мотивы цилингоса. потом собрать сильных потусторонних, устроить засаду, и только в конце его ликвидация. А в итоге даже первый шаг не сделали, а он уже мертв. Вот так просто взял и умер. Форс и Сью молча смотрели друг на друга, будто обе обратились в каменные статуи. Спустя полминуты Сью рванулась к газетчику и купила свежий номер газеты "Тусок". Это была одна из трех самых тиражных газет во всем королевстве Лоэн. м м, -м цилингосы правда мертв. «Убит телохранителем герцога Нигина». «Богиня, этот телохранитель герцога?» Сью сама замолчала, не договорив сильнейший потусторонний. Форс с сочувствием посмотрела на подругу. «Ты правда веришь во все, что написано в газете?» Ну «Ладно, возможно, кто-то раньше нас выяснил намерения Цилингоса. Каратели, наблюдатели, сердцемеханизмы или даже специальные службы армии объединились и провели удачную засаду. Сью вдруг замерла». Выдохнула и сказала, «Нам больше не о чем волноваться. Можно вернуться к нормальной жизни, хотя от участка, где все началось, лучше держаться подальше». Она посмотрела на Форс с тревогой и неуверенностью. «Как думаешь, мисс Одри заплатит нам хоть что-то? Я понимаю, для нее несколько сотен фунтов не деньги, но ведь мы так и не выполнили задание. Не волнуйся, все же мы поспособствовали тому, чтобы Целингос проявился». То, что он поспешил и попал в ловушку, наверняка частично и наша заслуга. Форс успокаивающе добавила. «С учетом щедрости, мисс Одри, даже если она не даст всю сумму, половину точно». «Надеюсь». Сью глубоко вздохнула и мечтательно прошептала. «Интересно, кто же получил те самые десять тысяч фунтов? Вот уж зависть берет. Если бы у меня были эти деньги, я бы давно поднялась до седьмой, а то и до шестой последовательности». «А я все мимо, мимо». Форс тяжело вздохнула, а потом предупредила. «Сью, пока что не стоит искать встречи с мисс Одри. Пусть сама свяжется с нами. Смерть Цилингоса оставляет слишком много вопросов. Если мы явимся к ней сейчас, можем угодить в беду». Сью сначала кивнула, а потом удивленно спросила. «А ты откуда знаешь, что я как раз собиралась пойти в Имперский район?» «Догадайся», — с усмешкой ответила Форс. После насыщенного утра Клейн вернулся в черный терновник и отчитался перед данным Смитом. «Капитан, среди тех, кого я проверял по делу Лейнервуса, нет ни одного подозреваемого. Все обычные жертвы, никак не связанные со сверхъестественным». «Тогда приостанови расследование. Дождёмся, пока другие закончат свои участки, и после этого сосредоточимся на подозрительных личностях». «Мы не можем задействовать всех сразу. Нужно быть готовыми к другим экстренным ситуациям». «Хорошо», — ответил Клейн, уже собираясь встать и пойти пообедать, как вдруг раздался стук в дверь. «Входите», — откликнулся Дан. Его голос звучал мягко и спокойно. Ручка повернулась, дверь приоткрылась, и внутрь с любопытством заглянула Розанна. «Капитан, к вам с поручением». «Поручение?» «Значит, это для черного терновника, а не для наблюдателей». «Интересно, кто на этот раз случайно вышел на нас?» — подумал Клейн, догадавшись о происходящем. Дан на секунду задумался. «Можно послушать. Если будет слишком хлопотно, откажем». Он поправил рубашку, жилет и цепочку от карманных часов, вышел из кабинета и направился в сторону зоны приема с диванами. Клейн и Розанна пошли следом, истязаемые любопытством. На диванах сидели две дамы в черных мягких шляпках и длинных черных платьях. ни капли лишнего цвета. Одна из них была пышной комплекции, с белой кожей и почти скрытым за черной вуалью лицом, Ее черты угадывались едва-едва. Однако, увидев девушку, Клейн испытал странное чувство, будто он уже где-то ее встречал. Пока он пытался вспомнить, вторая, более худощавая дама заговорила. «Мы хотим поручить вам слежку и наблюдение за мадам Шерн. Нам нужно собрать доказательства ее преступлений». «Мадам Шерон!» — Клейн вдруг вспомнил, откуда ему знакома пышная фигура перед ним. Та, что молчала, была вдовой советника Мейнарда, дочь одного из главарей новой партии. Она не смогла смириться с гибелью мужа и не поверила официальному заключению полиции, вот и решила нанять охранную компанию. «Ха!» — и сразу вышла на нас. Клейн усмехнулся и покачал головой.